Она, напротив, держалась с невозмутимым спокойствием, не высказывая ни грусти, ни злобы. И уж одним этим она могла бы смягчить общее враждебное чувство. Но нет, все оставалось по-прежнему. Ее отец был рассержен так, что не мог спокойно говорить о ее затее. Отправиться на войну точно она мужчина. Когда-то ему приснилось, будто она выкинула подобную штуку, и теперь он с испугом и досадой,